Анибали Карачи мог бы чрезвычайно энергичным рисовальщиком, и его живопись иногда дерзновенно приближается к высоте живописи Кореджо. Ланфранко умел украшать, как никто, церкви барокко своими великолепно светлыми плафонами. Гверчино унаследовал от больших венецианцев редкую силу пятна. Вероятно, и среди других бесчисленных последователей Болонской школы найдутся художники, отмеченные печатью своеобразного и интересного дарования. Скоро придет время, когда мы научимся лучше в них разбираться, чем умеем это делать теперь. Справедливость требует, чтобы Болонсам было оказано то же внимание, что и художникам других школ и эпох, их всех анбло в совокупности. Мы, может быть, неразумно отказываемся от каких-то подлинных художественных ценностей. Происхождение нашей антипатии художникам из Болоньи понятно и объяснимо, но преодолеть ее все-таки необходимо. Надо признаться, однако, что труднее всего это сделать именно здесь, в Болонье. Именно в здешней галерее и в здешних церквах полотна Карачи и их соотечественников производят наиболее тягостное, наиболее неприятное впечатление. Как раз в Болонье выступает на первый план то худшее, что было в искусстве Болонской школы. Как раз здесь наименее заметно то индивидуальное, что было в талантах отдельных художников. В Болонне трудно изучать интересные особенности Доминикино, Гвидо Рейни, Альбани, потому что здесь эти особенности наиболее полно принесены в жертву пресловутой доктрине, которая легла в основу Академии Караччи каждой картине и в каждой фреске развертывается тут перед нами живописная хартия Болонской школы. Не в дарованиях отдельных художников, но в ней, в этой хартии, в этом символе веры Болонцев заключается причина их долгого успеха и быстрого затем падения. Карачи не делали секреты из своих принципов, и они сами нашли им должное наименование. Болонская школа названа эклектической не когда-либо позднее, но самими же ее участниками, притом названа вполне сознательно и намеренно. Эклектизм был точной формулой их академии, ее вполне ясной программы, ее неукоснительно соблюдаемым законом. Уклонения от этого закона, конечно, были, и благодаря им мы кое-что знаем об индивидуальных достоинствах лучших баллонцев. Но эти уклонения, разумеется, заслуживали только порицания с точки зрения самих эклектиков и их главного руководителя, основателя школы упорного до фанатизма Ладовика Карачи. Основатель балонской школы был человеком редкой убежденности и энергии. Люди такого закала вышли на поверхность жизни в ту эпоху, которая называется в учебниках истории эпохой католической реакции. Родные братья Ладовика Караччи по духу основали орден Иисуса. Бесконечная выдержка, умение руководить людьми, умственный жар и любовь к организации были общими чертами их характеров. Иезуиты изучали людей, оттенки их чувств, особенности их мышления, чтобы потом, подобрав все нужные качества, построить из них идеального слугу воинствующей церкви. Подобно этому Ладовико Карачи изучал произведения великих мастеров Возрождения. У каждого из них он брал то, что считал лучшим. Из соединения всех этих качеств должен был, по его мнению, родиться новый идеальный художник. Но в самом Ладовико было слишком мало художника. Проницательный глаз Тинторетто заметил это. Последний из великих стариков Возрождения посоветовал этому молодому человеку из Болонни, несмотря на все его прилежание, вовсе оставить занятие живописью. Ладовико Карачи не послушался старого венецианца. Жизнь стояла за него. Проповедь эклектизма имела полный успех. Первой удачей Ладовика было привлечение своих талантливых родственников Агостино и Аннибале Карачи. За ними в его мастерскую пришли Доминикино, Альбани, Гвидоренни. Знаменитая академия была основана. Ее кредо было выражено в санете, написанном Агустину Караччи. Кто желает стать хорошим живописцем, тот должен располагать рисунком, унаследованным от Рима, движением и тенями венецианцев и благородным колоритом ломбардской школы. Тот должен владеть силой жизни Микеланджело и чувством природы Тициана, высоким и чистым стилем Кореджо и верной композицией, достойной Рафаэля. Тому надо фоны и аксессуары Тибальди, изобретательность ученого Приматичио и немного миловидности Параминджанино. Надо ли удивляться, что эта наивная эклектическая формула получила такое распространение в XVII веке? все академии, все теоретики искусства и все высокие авторитеты в делах художества на протяжении 250 лет после Карачи только и делали, в сущности, что развивали эту формулу. Из нее, естественно, выросло понятие об идеальной красоте, ради которого написано столько мертвых и ненужных академических полотен. В своих рассуждениях о живописи, местами таких глубоких и свежих, Рейнольдс чаще всего является все-таки прямым учеником Карачи. Для него нет лучшего образца в совершенном понимании стиля, как то, что сделано основателем Болонской академии Ладовика Карачи. Красота и величие в искусстве, говорит он, даются способностью стать выше всякой частной формы, всякого индивидуального понимания, всего, что является только особенностью и исключением. Но к общей форме, к идеальной красоте можно прийти исключительно только путем изучения того, что сделано великими мастерами. Для Рейнольдса творчество, строго говоря, есть лишь новое комбинирование образов, собранных и сохраненных памятью. Эклектизм, вера в то, что можно достигнуть совершенства путем выбора и соединения, старый как мир, как само искусство. Сонет Агустино Карачи очень близко напоминает рассуждение Лукиана о скульптуре. Перед нами статуя, возникающая под другой художника, по мере того, как он составляет ее, следуя различным образцам. Только голову он берет у кницкой богини, ибо остальная часть той статуи, будучи ногой, не отвечает его намерениям. Но волосы и лоб, нежный изгиб бровей, пусть он оставит это таким, как сделал прокситель. Округлый щек и переднюю часть лица он должен заимствовать от алкаменовой богини садов, точно так же, как по этому же образцу, должны быть изваяны рука, кисть и тонко обрисованные пальцы. Но для общего очертания лица, для тонкости кожи и совершенных пропорций носа надо призвать на помощь Афину Лемнию и Фидия, равно как тот же мастер может помочь в расположении рта и шеи, по примеру, его амазонки. Затем сузандра Коломисса увенчает ее своей скромной приветливостью, и улыбка ее должна быть благородной и бессознательной, как у Сазандры. И у Сазандры же будет взято красивое распределение драпировок. Ее возраст, пусть это будет возраст богини Кницкой, повторим, и это тоже вслед за проксителем, Эклектизм Лукиана ясно говорит об эпохе глубокого упадка греческой скульптуры. Так и эклектизм Балонцев свидетельствует об упадке, наступившем в итальянской живописи в конце XVI века. Эклектики не сознавали, что вся теория и практика их деятельности были выражением этого упадка. Вслед за всякой классической эпохой в искусстве наступает усталость. Все пути испробованы, и всем средством воплощения найдено совершенное применение. Художник перестает тогда обращаться к природе, к ее сокровищам, будто бы истощенным его великими предшественниками. Он начинает на все смотреть их глазами. Мира для него не существует, существуют только картины. Для него нет иной возможности творчества, как разложение существующих произведений на составные элементы и приведение их в новые комбинации. Красота существует для него как нечто, что можно повторить за другим. Он перестает понимать, что красота каждый раз рождается в самом процессе творчества. Так возникают эклектические школы. В сущности говоря, со времен Возрождения живопись, за исключением отдельных художников, осталась подчиненной эклектическим влиянием. Прозреть слабость искусства балонцев было невозможно тогда, когда искусство жило в той же духовной атмосфере, которая когда-то их окружала. Но как только была понята красота и глубина архаического искусства, как только мы научились любить и ценить архаическую Грецию и Италию XIV и XV века, так сейчас же пришел конец славе Болонской школы. Изменилось самое наше отношение к художникам классической эпохи. Для человека XVIII века Рафаэль, Микеланджело и Караччо были интересны как начало, как исходная точка для построений балонских и иных прочих академиков. Для нас Чинквиченто имеет значение больше как завершительный момент, как конечная точка тех путей, по которым шло искусство, когда оно жило наиболее полной и прекрасной жизнью. За художниками из Болоньи всегда останется психологический интерес. Они уже нашли сочувственный отклик в театральной, барочной и все-таки подлинно пламенной прозе Мариса Бореса. Устами своего героя он легко приносит в жертву честное трудолюбие всяких джотто, подъему и мощи Доминикино или нежной грации Гверчино. Он хочет знать только этих патетических живописцев, тех, кого любили Байрон, Стендаль, кого презирает наша эпоха, новая волна не вынесет их на поверхность моды. Слава им, восклицает он, писавшим о действии энергий и энтузиазмов. То индивидуальное, что удержалось в картинках балонсов наперекор учению об эклектизме, те рассказы о них, которые благоговейно сохранил их историк граф Мальвазия, Все это внушает воображению большое любопытство. Это были в самом деле любопытные характеры, живописные фигуры. Доминикину заставляют думать о редкой душевной сложности, когда мы сопоставляем рассказы о его уединенной монашеской жизни жестокостью одних его картин и сладостностью других. Альбань рисуется удивительно цельной фигурой вместе со своей красивой женой, позировавшей ему для всех богинь, и вместе с дюжиной ребят, с которых он списывал свои гирлянды амуров. И рядом с ними Гвидо Ренни, красивый как девушка, девственник по рассказам товарищей, стыдливый до того, что убегал из мастерской при виде обнаженной натуры и в то же время, несомненно, чувственный до приторности в своих картинах и в довершении всего страстный игрок. Все эти люди находились друг с другом в соперничестве, иногда глухом, иногда переходившим в открытую борьбу. Агустино и анибали Карачи долгое время ненавидели друг друга. Они соединились только, чтобы различными интригами помешать слишком блестящим успехам Гвидо Ренни в Риме. Вражда Ланфранко к Доминикину. Доходило до того, что, когда Доминикино умер, молва обвинила Лан франко в его отравлении. В жизни этих знаменитых художников Болонской школы есть какой-то драматический или, вернее, театральный оттенок. Тут есть, во всяком случае, материал для живописной исторической трагедии, недаром наш кукольник брался однажды за эту тему. Но как все это далеко от добрых нравов и светлых душ «Кватрученто»? Как не похожи эти характеры, такие же темные и немного зловещие, как живопись Болонской школы, на характеры, подобные Донателло, Монтенье, Бенотсо Гоцсоли и Луки Синьорелли. Эклектическая школа, разумеется, не случайно возникла именно в ученой и практически мыслящей Болонье и свойственная многим из эклектиков сладкая приятность и жеманная красивость, кажется тоже чертой, лежащей в самом характере этого города. Известно, по крайней мере, что этот оттенок болонизма существовал здесь и до возникновения Академии Карачи. В XV веке художественным учителем Болонии была Феррара. И если в исполненных здесь работах мужественного феррарского мастера Франческо Косы еще не видно никакой сладости и расслабленности, то нельзя сказать того же про поселившегося здесь его ученика Лоренцо Коста. А ученик Косты, балонец по происхождению Франческо франчея является уже чистым балонцем как по своим эклектическим наклонностям, так и по своей манерной женственности. От его приторно красивых и неискренно благочестивых мадон, от его выглаженной живописи остается один шаг до Гвиду Ренни. В оратории святой Цицилии есть фрески Франчии и других современных ему художников из Болонии. Ни в одном из итальянских городов не было на рубеже XV и веков такой отчужденности художников от существенных задач искусства. Франчия и его товарищи не искали ни красоты линий, ни могущества формы, ни полноты цвета. Они не искали содержания, не умея служить ни религии, ни поэзии возродившихся классических мифов. Они прежде всего хотели нравиться, быть приятными. В их искусстве чувствуется ленивое воображение и легкая самоудовлетворенность. Глядя на них, пожалуй, можно повторить восклицание Бокачо «О сингла Дольчеза, дель Сангуе Болонеза». Но при этом нельзя не вспомнить о другом, настоящем творчестве, о других художниках и о других городах, избранных подлинной благодатью. Итак, Болония, ученая, спокойной и приветливой Болония не столько дарит эстетическими радостями, сколько наводит на размышления об искусстве. По счастью, Есть возможность закончить воспоминания о ней одним эпизодом, в котором нет ровно ничего общего с холодным жаром и придуманностью ее эклектической живописи. Вспоминается сентябрьский вечер и просторная площадь у высоких стен церкви Сан-Франческо. На этой площади в бедном народном квартале можно еще увидеть теперь представление Буратини, театра марионеток, являющегося одним из последних отголосков старой итальянской комедии «Масок». По мере того, как темнеет, как зажигаются первые звезды и редкие фонари провинциальной окраины, на площадь собирается публика. Палатка комедиантов начинает таинственно светиться изнутри, приводя в трепет толпу детей. Кто постарше занимает места на стульях, поставленных рядами перед кукольным театром. Публика этого бедного и наивного зрелища настроена сдержанно весело. В ее движениях видна та благородная грация, которая свойственна только итальянской народной толпе. А ведь это все люди, не дошедшие по лестнице современной цивилизации, даже до кинематографа. Проходит несколько минут ожидания, прерываемых негромким говором, смехом детей и возгласами продавца лакомств «Карамелле карамеллоне». Сладости, сладости, но вот уже совсем темно, уже луна поднимается над кровлей соседней церкви, и вдруг раздается звонок. Наступает молчание, и маленький занавес торжественно раздвигается, открывая маленькую освещенную сцену. То, что представляют куклы, оказывается длинной целых пять действий романтической истории, в которой главный герой Ринальдо из Альбанских гор, но для публики, разумеется, интереснее всего шутки на местном наречии исторического местного арликина Фаджолино и злоключения неизбежного доктор Баланзон. Последние представители искусства Буратини Относятся так серьезно к своему делу, как могут относиться только итальянцы, серьезные в забавах, как настоящие дети. Куклы играют прекрасно. Чья-то опытная рука не дает их движениям стать безобразными даже в минуты шаржа. Они вовсе не пищат и мало дерутся. Вся соль представления заключается в контрасте между торжественной трагической дикцией главных персонажей на чистом тосканском наречии и шутками Фаджолина на грубоватом балонском жаргоне. Публика усердно хлопает и от души радуется, а когда приходит конец и пятому действию, вздыхает, что все так скоро кончилось, и самоотверженно бросает в актерскую шляпу медные сольди. Остается только собрать стулья и очистить площадь для завтрашнего торга, для завтрашних крестьян, которые привезут сюда осенние плоды, тронутые утренним холодом, и огромные кисти винограда. И точно думая о том, что скоро зима, женщины уходят, кутаясь в большие платки и уводя с собой детей. Площадь пустеет, толпа понемногу редеет, обмениваясь шутками и дружескими прощаниями. Не ночь... Ни мысль о близкой зиме, ни бедность ни в силах разрушить простой гармонии живущей в сердцах этих людей, прослушавших комедию кукол с тем же ясным счастьем, с каким их предки слушали пятьсот лет тому назад и на этой же самой площади строгие мистерии.